Глава двадцатая. В ад и обратно. Тейн. Вокруг разворачивалось самое настоящее безумие. Кровь, разодранные тела, крики и стоны. Охотники мельтешили вокруг, подобно назойливым насекомым, которых приспешник ведьм мог разорвать в одночасье. Нежить двигалась слишком быстро. Огромное тощее тело казалось чересчур разворотливым для таких размеров. Уследить за ним было невероятно сложно. Мгновение... и тварь оказалась рядом со мной. Лишь чудом мне удалось увернуться от когтистой лапы, просвистевшей в опасной близости от моего лица. Стремительно развернувшись, я рубанул мечом, разрезая бочину существа, но оно даже не заметило нанесённого ранения. Резкий замах, и двое недавно прибывших охотников отлетели в кусты, издавая болезненный скулёж. «Тейн, держись подальше от него!» зарычал Брайт, помогая Дориану подняться. Нога принца была сломана, а штанина залита кровью, что навевало мысли о серьёзности травмы. Впрочем, принц не жаловался, пытаясь добраться до своего меча. «Огонь! Нужно развести огонь!» — крикнул я, продолжая уворачиваться от агрессивной нежити и тыкая в неё мечом, словно в игольницу. Это ему не вредило, но хотя бы отвлекало на меня внимание. Я лихорадочно вспоминал, чего именно боятся ведьмы. «Пламя. Серебро. Точно!» Молниеносно выхватив из сапога кортик, подаренный матушкой, я полоснул существо, получая в ответ яростный рёв. Жёлтые глаза видовского создания вспыхнули ещё ярче, и оно метнулось ко мне. В этот раз увернуться не удалось, попадая в цепкие лапы хищника. Острые когти впились в плечо, разрезая плоть. Тварь подняла меня, подобно тряпичной кукле, встряхивая. Из горла вырвался болезненный стон, когда хватка нежити усилилась, а кровь потекла по белой форме. Барахтаясь, я одной рукой вцепился в длинную конечность, а другой продолжал сжимать своё единственное оружие. «Быстрее!» — хрипло пробормотал я, надеясь вырваться, прежде чем превращусь в решето. «Дерьмо!» — выругался Брайт. «Держись! Мы сейчас!» Сильнее стиснув в ладони нож, я собрал все силы, чувствуя, как сознание туманится от адской боли. Резкий взмах, полоснув остриём по глазам твари, Захрипел, ощущая, как лапа на моём плече сжалась сильнее, едва ли не ломая кости. Мне удалось его ослепить, но от этого нечисть стала ещё злее, глубже впиваясь когтями мне в плоть. «Твою мать!» — задыхаясь, зашипел я. «Пошевеливайтесь!» И в этот момент на затылок трёхметрового урода обрушилась пылающая ветка. Виск, смешанный с булькающими звуками, разнёсся по большаку. Создание заметалось, едва ли не ломая меня пополам. из последних сил, превозмогая боль, воткнул кортик в удерживающую моё плечо лапу, чувствуя, как она ослабла, наконец-то отпуская. «Надо убираться отсюда», — подхватил меня Брайт, оттягивая отмечащиеся нежити. Это существо нельзя было оставлять. Мало того, что большаком часто пользовались селяне, так и первое поселение находилось слишком близко. Сколько времени потребуется разозлённой твари, чтобы добраться до беззащитных людей? «Нет!» Хрипло выдавил я и, поднявшись, пошатнулся, хватая горящую ветку, упавшую на землю. Я не знаю, где в этот момент были все охотники. Видимо, обделавшись от страха, попрятались по кустам. Но оно и к лучшему. Я отвечал за их жизни, и мне совсем не хотелось кланяться в ноги рыдающим матерям, извещая о смерти их сыновей. Лучше я сам. Качнув головой и пытаясь избавиться от тумана в сознании, рванул к ослеплённому существу, пока оно ещё металось по дороге. «Тейн, это безумие!» Взревел Брайт, держась рядом с раненым принцем. «Безумие оставлять его!» Кинул, не глядя, лихорадочно соображая, как поджечь эту тварь. «У кого огненное масло?» Тем временем нежить перестала бесцельно метаться, обращаясь к слуху. Не сразу заметил это, пытаясь отыскать хоть одну сумку, в которой могло бы быть горючее. Не прошло и мгновение, как булькающие и тошнотворные звуки повторились, а уродец кинулся на меня. Размахнувшись со всей силы, стегнул его горящей веткой, Вот только она его не остановила. Тварь взревела, намереваясь вновь кинуться. И в этот момент Дориан ударил рукоятью меча о щит, привлекая к себе внимание. «Эй, а ну иди сюда, гниющая куча дерьма!» выкрикнул он. «Больной, ты что творишь?» взревел я, но тварь уже отвлеклась, сосредоточившись на шуме, создаваемом новой жертвой. Но вот новый удар меча о щит. Охотники, которые, как оказалось, пытались помочь выжившим, окружали тварь, тарабаня металлом о металл. Нежить заметалась, пытаясь сориентироваться. Большие ноздри на пугающе вытянутой морде раздувались, но запах крови заполонил всё, а шум становился всё громче. Тем временем Брайт нашёл сумку и махнул мне. Секунда. Небольшая склянка оказалась в воздухе, приземляясь мне в руки. Откупорив зубами пробку, я, не сомневаясь, рванул вперёд. «Эй, я здесь!» закричал мерзкому созданию и, швырнув в догорающую ветку, плеснул масло, которое вспыхнуло в одночасье, попадая на гниющую, висящую рваными лохмотьями кожу твари. По лесу прокатился оглушительный рев, от которого, казалось, содрогнулась земля. Нежить металась по дороге, извивалась, выла и булькала, напоминая оживший факел. Ползая по земле, она пыталась затушить огонь, но от масла невозможно было избавиться. Лишь спустя 15 минут тварь затихла, обугленная массой, замирая на обочине большака. Стоило существу испустить дух, и зрение вновь заволокло туманом. Я пошатнулся, осознавая, что вся правая сторона мундира залита кровью. «Тейн!» — раздался голос принца. «Помогите ему и давайте убираться из этой дыры!»